Глава семнадцатая Вчерашний акробатический трюк закончился для меня сильным ушибом лодыжки. Поверьте, именно этот ушиб и спас меня от расплаты. Когда Крис понял, что от его телефона уцелела только задняя крышка, по его взгляду было ясно, что он желает одного — отвезти меня в аэропорт со словами «чтоб глаза мои тебя больше не видели». Но вместо этого ему пришлось взять меня на руки, погрузить в джип и отвезти в больницу. Честное слово, мне было очень паршиво от того, что ему досталась такая неудачница. За какие-то сутки, за какие-то грёбаные сутки я утопила его часы, сломала телефон, а потом ему пришлось таскать меня на руках из офиса в больницу и из больницы домой. «Да, работы действительно выше крыши». Ты бы знала, сколько русских девушек мечтает выскочить замуж за американца. Их больше, чем туристов на Красной площади. Врала я Дашке, разговаривая с ней по ватсапу с видео и одновременно прыгая на одной ноге по кухне, пытаясь приготовить себе омлет на ужин. Саманта, конечно, обещала отправить мне еду из ресторана, но пока я ждала курьера, мой желудок спел тибетскую оперу. Везёт тебе. Любуешься океаном, греешься на солнышке вздохнула Даша. «А у нас не лето, а параша какая-то. Одни дожди и грозы». «Кстати, Кудря чуть не позеленела от зависти, когда узнала, куда ты уехала. Ей-богу, в её глазах так и читалось. Вот сучка Максимова!» — засмеялась Дашка. «В этот момент я была безумно благодарна Кудряшовой за то, что она не помогла мне устроиться в книжный магазин её предков и застрять в нашей дыре навечно». «А отпуск в твоей работе предусмотрен?» «Хотя что я спрашиваю? Навряд ли тебе захочется поехать сюда». «Ну что ты, Даш? Я обязательно приеду!» Перекладывая омлет в тарелку, говорила я. «И с тобой повидаться, и заказать памятник». Я попрыгала к барной стойке, держа в одной руке тарелку с омлетом и свежими овощами, в другой телефон, где на экране Дашка красила губы и спрашивала, идёт ли ей сливовый оттенок помады. «Ой-ой!» – споткнувшись о свою тапочку, вскрикнула я и зашаталась на месте изо всех сил, стараясь удержать равновесие. Выгнулась назад, потом резко вперёд, и тарелка с омлетом полетела на маленький светлый диван, а помидоры черри покатились по кухне. Сама не знаю, как мне удалось на лету ухватиться за подлокотник дивана и не шмякнуться на пол, а ещё и удержать в руке телефон. Бог знает, сколько за него Саманта выложила денег». «Да, я тут!» Вскарабкавшись на диван, развернула телефон экраном к себе и увидела заливающуюся смехом подругу. «Что это было?» – пропищала Дашка, вытирая слёзы. «Сначала мелькнуло твоё испуганное лицо, потом люстра, затем окно, твои тапки, зайчики, а потом пол, по которому покатились помидоры». Дашка снова заливисто рассмеялась. «Очень смешно!» На выдохе сказала я, глядя, как на светлой обивке дивана остывает мой ужин, оставляя под собой жирное пятно. И в этот момент в квартире раздалось тройкратное диндон. Едва успев выдохнуть от верхнего брейка, я бросила телефон на диван и поскакала к двери. Ну хоть что-то я сегодня должна съесть. И если это не курьер с едой из ресторана, то я съем того, кто стоит за этой дверью. И это был действительно не курьер, а тот, кого я явно не ожидала увидеть, понимая, что он ни за какие богатства не пожелал бы увидеть меня. На пороге стоял Кристиан с пакетом доверху набитым продуктами. По приподнятым уголкам его красивых губ было ясно. Он наслаждался моим замешательством. «Привет!» До сих пор, не додумавшись отойти с порога, проронила я. «Можно?» Низким голосом спросил он. Я отошла в сторону, кивком приглашая его войти в квартиру. И как только он ступил за порог, случилось то, что уже стало традицией, когда Крис и я находились в одном помещении. Под его гигантской ногой только что лишился жизни маленький помидор, и его кровь брызнула в стороны. «Это ещё что за хрень?» выругался Крис и, нахмурив чёрные брови, поднял ногу, и взглянул на подошву кроссовки, в которой застряла красная кожура. Он медленно выдохнул, сжал кулаки и впился в меня взглядом, от которого мне захотелось спрятаться куда-нибудь подальше и не высовываться. Но мне приходилось стоять, упираясь забинтованной ступнёй в стену, чтобы не упасть. Не отрывая от меня взгляда, Крис оторвал кожуру от подошвы и, подойдя на неприлично близкое расстояние, поднёс её к моему лицу. «Ты меня поджидала?» Он уперся одной рукой в стену и навис надо мной, как скала. Мои глаза были на уровне сексуального выреза его белой футболки. Я чувствовала кожей его дыхание. От древесных ноток его воды сносила крышу, а поднимающаяся широкая грудь так и притягивала освободить её от одежды. «Эй, мышка!» Склонился он ещё ниже. Я вышла из состояния быстрого помешательства и, подняв на него взгляд на одном дыхании, рассказала, как пыталась приготовить себе ужин. «Вот дьявол!» – взорвался смехом Крис и, отойдя от меня, взял с пола пакет. «Да ты неудачница! Ты просто чокнутая неудачница!» Продолжая смеяться, он вошёл в кухню и, поставив на стол пакет, принялся выкладывать из него продукты. «Поверь, будь на то моя воля!» Я был бы готов продать почку, чтобы не видеть тебя. Но шеф дал приказ приготовить тебе пожрать. И мне, чёрт побери, ничего не оставалось делать. Он с грохотом поставил на стол банку с консервированной кукурузой и оглянулся на меня. Так что придётся нам немного друг друга потерпеть. Моя прелесть, голосом Голума проскрипел Крис. Голум один из ключевых персонажей фильма Властелин колец. «Ау, лин. Мы с Крисом одновременно обернулись в сторону дивана. И только сейчас я вспомнила, что не договорила с Дашей. А она, как оказалось, всё это время висела на проводе. «Проклятье! Будь оно неладно, я точно с тобой протяну ноги!» Запустив пальцы в свои чёрные волосы, шумно выдохнул Крис и продолжил доставать продукты. «Даш, прости, я про тебя забыла!» Я взяла телефон и, сев на диван, принялась собирать с него яичницу. «Ты куда пропала? Я уже успела испугаться», — сказала Дашка. «Курьер приходил?» «Нет, это мой водитель», — я покосилась на Криса, который поставил на плиту сковороду. «А где масло для жарки?» — крикнул он. «В нижнем шкафчике», — я кивнула на шкаф под микроволновкой. «Твой водила сейчас у тебя дома?» – шепнула Дашка. «Да, он готовит мне еду. Скорее, отраву», – подумала я. «Можешь не шептать, он ни черта не понимает по-русски». Я переключилась с фронтальной камеры и показала Дашке Криса. Он в этот момент стоял, повернувшись ко мне лицом, и строчил что-то в новом, по всей видимости, телефоне. На его мускулистом теле отлично смотрелась тонкая белая футболка, как и обрезанные джинсы с низкой посадкой. Он положил телефон на барную стойку и походкой довольного жизнью говнюка пошёл обратно к плите. Чертовски сексуален. «Офигеть, Максимова!» – раздался громкий голос Дашки. «Какой он классный, просто нет слов!» «И этот парень вчера носил тебя на руках?» «Да». Цинично улыбнулась я. Не скрою, мне доставляло особое удовольствие показывать его Дашке. Я же знала, что она уже точно сделала пару скринов экрана и скоро разнесёт фото Криса всем нашим общим знакомым. И, кстати, о том, что он меня ненавидит, им всем знать не обязательно. «Я бы на твоём месте срочно вывихнула вторую ногу», — хохотнула Дашка. «Готова продать душу дьяволу, чтобы оказаться у него на ручках». «Ты невыносима!» Я переключилась на фронтальную камеру. «Он, наверное, очень хорош в постели», — не унималась подруга. «Признавайся, ты представляла себя с ним?» «Делать мне больше нечего», — усмехнулась я, глядя, как умела Крис шинкует красный перец. «Но он определённо в твоём вкусе. Ты же любишь высоких спортивных парней». Мне по горло хватило одного такого, поэтому пока никаких отношений. Я вспомнила Богдана и по коже пробежали мурашки. Спорим, что ты переспишь с ним в ближайшую пару недель. Я лучше побреюсь налыса, выркнула я. Хочешь помереть девственницей? Хочу, чтобы мы перестали его обсуждать. Через пару минут попрощавшись с Дашей, я попрыгала к мусорному контейнеру чтобы выбросить омлет, но Крис преградил мне дорогу. «Значит, не представляла меня в постели?» Вдруг спросил он.